Воспоминания о будущем. При исследовании прошлых воплощений, союзников, некоторых людей, маги сталкиваются с цивилизациями, намного опережающими современный уровень. В ряде воспоминаний мы видим цивилизацию космического уровня, не только колонизировавшую Солнечную систему, но и создавшую несколько колоний в других звездных системах. То есть будущее нашей цивилизации совпадает с прошлым, существовавшим в глубокой древности – Таким образом, есть два варианта открытия новых технологий. Первый вариант – результат изучения фактов, исследования законов природы и умения делать правильные выводы. Второй вариант – считывание информации в прошлом или будущем. Можно предположить, что некоторая часть открытия делается магами стихии воды – работа с прошлым, или магами стихии воздух – работа с будущим. Кроме технологических открытий, есть еще и память прошлого, запись информации, в подсознании людей, имеющих древнюю монаду. При регрессивном гипнозе или ритуале, связанном с реинкарнацией ритуал посвящения, эту информацию можно извлечь и использовать. Ритуал посвящения, практиковавшийся в тайных обществах, сводится к подъему точки сборки в позицию 4.1 и активизации правого полушария – Для проведения этого ритуала используется большой круг адептов-магов, имеющих уровень не ниже 4.1. Количество адептов обычно определяется магическими циклами 7.9.12. Для усиления большого круга количество адептов может быть увеличено кратным образом. 7.3.21, 9.3.27, 12 на 3.36. Основное действие большого круга производится так – Адепты образуют круг и фиксируют свою точку сборки в позиции анахата вишудха чакра. Посвящаемый входит в круг после того, как адепты сонастраиваются друг с другом и образуют единую энергетическую систему. Такая сонастройка в диапазоне анахата чакры возможна при соединении рук. Адепт берет правой рукой левую руку адепта последующего в круге. И круг замыкается. Для фиксации точки сборки адептов круга используется система Fireball или Талисман 17А. Круг посвящения представляет собой энергетическую машину, образованную энергетикой всех включенных в него адептов. Когда получающий посвящение входит в круг, на его точку сборки воздействует коллективная энергетика участников круга, перемещая ее в положение 4.1». Ментальное тело посвящаемого уплотняется, и правое полушарие активизируется. При наличии активных союзников может возникнуть контакт между сознанием и подсознанием, который и является целью ритуала. Вторым вариантом посвящения является посвящение смерти. Здесь используется механизм перезаписи текущей личности, который срабатывает при умирании. В момент смерти сознание переписывается с левого полушария в правое область подсознания – И в следующем воплощении текущее сознание превращается в часть подсознания. Таким образом, обычная участь личности, которая не достигла полного сознания, стала частью подсознания последующей личности. При перезаписи текущей личности в область правого полушария происходит слияние левого и правого полушарий, что обеспечивает сборку личности. Сознание текущей личности начинает взаимодействовать с знаниями союзников, являющимися духами. Важное свойство духов – возможность мгновенного перемещения на любые расстояния и прохождения через любые препятствия. Таким образом, сознание текущей личности, соединенное с союзником, получает доступ к информации о событиях, происходящих в удаленных точках пространства. Технология посвящения смерти связана с формированием круга посвящения, аналогичного описанному выше – Однако вместо 17А адепты, образующие круг, настраиваются на 13А. Войдя в круг, посвящаемый попадает в зону смерти и испытывает состояние умирания. Это состояние связано с остановкой сердца и характеризуется как клиническая смерть. Остановка сердца является для организма сигналом для начала перезаписи личности в правое полушарие. Когда процесс перезаписи завершается, адепты, стоящие в круге, меняют свою энергетику со смерти на жизнь. 17А. Придя в себя, посвящаемый фиксируется в состоянии связи с союзником. Есть и третий способ получить, дать посвящение. Этот способ связан с ситуациями, в которых спастись, выжить, может только человек, обладающий магическим видением – В условиях угрозы жизни человек входит в состояние стресса, и у него может возникнуть состояние аффекта, когда вместо личности управление берет на себя союзник. Примером такого посвящения является ритуал, который проводили в Осирионе древние египтяне. Ритуальный комплекс Осирион, легендарная могила Осириса, представляет собой водный лабиринт. В момент прохождения лабиринта у посвящаемого должно включиться магическое видение для того, чтобы он мог определить помещения, в которых есть воздушная подушка, дающая возможность сделать вдох. Все, кто не увидит спасительных помещений, задохнутся и не пройдут испытания. Такое посвящение скорее является отбором людей, способных входить в состояние аффекта. Испытаний подобного рода множество, все они сводятся к одному, все, кто не прошел испытание автоматически сходит с дистанции. Основной механизм, который использовали тайные общества, это активизация союзников, имевших знания в различных областях науки и техники, живших в период древних высокотехнологических цивилизаций. Эти посвященные строили различные виды вооружений и систем связи, Используя технологии, тайны общества получали деньги и власть, то есть ресурсы, необходимые для создания магической школы. В качестве примера можно привести орден тамплиеров. Они получили технологию биосвязи. Суть этой технологии состоит в том, что пару бабочек помещают в замки, находящиеся в разных странах. Бабочек помещают на одинаковые доски, расчерченные клеточками, в которые одинаково вписаны буквы латинского алфавита – Послания разбивают на буквы и передают, помещая бабочку на соответствующую клетку – букву. Вторая бабочка, находящаяся в замке, расположенном в другой стране, переползает на ту же клетку, чтобы быть с подругой. Таким образом, в XI веке темплиерам удалось наладить телеграфную связь. Передавая маркетинговую информацию из одной страны в другую, темплиеры перевозили именно востребованные дорогие товары – извлекая из торговли максимальную прибыль. Второй пример связан с орденом Дракона 15А, остановившим продвижение турок в Восточной Европе. Посвященные специалисты создали ручные огнеметы, использовавшие в качестве топлива греческий огонь. Орден применял еще одну технологию, ту же самую, которую использовали в Древнем Египте для создания оживленных мертвецов, не мертвых, Оживляя погибших воинов, как своих, так и турок, рыцари Ордена Дракона остановили продвижение турок и заключили с султаном мирный договор, главным требованием которого было уничтожение всех созданных упырей. Таким образом, на протяжении всего времени существования новой цивилизации, возникшей после гибели техногенной цивилизации Иванов 25 тысяч лет назад, инициировались люди, обладавшие памятью о достижениях древних – Модель, школа и апокалипсис как бал выпускников. Существует последовательность катастроф, регулярно уничтожающих цивилизации Земли. Есть доказательства жизни в прошлом около 40 цивилизаций. Так, самые древние из известных артефактов искусственного происхождения имеют возраст около 3 миллиардов лет. Это сферы из стекловолокна, найденные в глубокой шахте на территории Южной Африки. Во время работ в шахте была обнаружена стена из каменных блоков, за которой обнаружили эти странные сферы. В сообщении описывается их странное свойство. Оставленная в покое такая сфера за год делает оборот вокруг своей оси. Есть около 20 нефтяных горизонтов, между которыми находят радиоактивные сланцевые породы. из которых в наше время добывают сланцевую нефть. Некоторые ученые считают эти нефтяные горизонты остатками биосфер, каждая из которых была уничтожена в ходе ядерных войн. Сланцевые породы, образованные в течение сотен тысяч лет, свидетельствуют о периодах, когда всю жизнь на планете представляли кольчатые черви, единственные существа, останки которых обнаруживают в этих породах. Теория катастроф — объясняет разными способами такую странную тягу к самоубийству у цивилизации Земли. В магии существует модель «школа», описывающая причину гибели этих цивилизаций. Маги считают Землю местом, где происходит формирование и развитие монат, которые доходят до некой конечной стадии и в итоге уходят с планеты. Можно сравнить этот процесс с обучением в школе. Закончив обучение, школьники уходят для продолжения обучения в других условиях, на уровне 4-5. Когда происходит очередной выпуск, зрелые монады, 4-4, демиурги, уходят с планеты. Оставшиеся на ней монады устраивают войны с использованием высокотехнологического оружия. Такое поведение характерно для вечеринок, устраиваемых подростками в отсутствии взрослых. Оставшись без надзора со стороны экипажа, пассажиры корабля умудряются утопить его во время пересменки команды. Что можно сказать об ушедших с Земли? В течение некоторого времени они находятся в пределах Солнечной системы, переходя от планеты к планете, скачивая накопленную там информацию. Затем объем монады становится соизмеримым с ментальным объемом Солнца. Тогда происходит взаимодействие сознания мага с сознанием Солнца. Длительность этих периодов непонятна и, возможно, несопоставима с течением времени — на Земле. Надпись «Я сидел на этой парте». Когда с Земли ушли развитые цивилизации, здесь остались какие-то артефакты. Можно представить целые цивилизации, построившие Звездные Империи и переселившиеся на искусственные планеты, а также перешедшие в Магонию или ушедшие в центральные области Галактики – Оставшиеся на Земле от этих цивилизаций артефакты представляют собой огромную ценность для последующих поколений населения Земли. Судя по некоторым древним изображениям, в прошлые времена на Земле могли обитать нечеловеческие расы. Поэтому в прошлом Земли возможно существование принципиально иных технологий и путей развития науки. Можно представить, что прошлые цивилизации Земли уходили, оставив после себя множество материальных объектов – Есть упоминания о расах нагов и драконов – разумных рептилий, гарудах – разумных птицах, ванарах – разумных обезьянах, ракшасах – человекообразных гигантах и каких-то других нечеловеческих расах. В период возникновения магических империй Египет, Вавилон, Израиль, Осирия, Майя, Инки археология была важнейшей отраслью промышленности – Вместо того, чтобы производить машины и приборы самостоятельно, эти расы в тот период занимались ремонтом всего того, что можно было отремонтировать из числа найденного копателями. Однако потом большая часть этих объектов попала на какие-то склады и в запасники. Многие древние артефакты хранились в храмах богов. С приходом христиан одна их часть была уничтожена, другая попала в тайные хранилища Ватикана. Возможно, в мире еще осталось достаточное количество артефактов, а современные люди, видят такой предмет, просто не понимают, что это такое, и проходят мимо. Есть слухи, приписывающие политикам некие скрытые мотивы, помимо явных и заявленных. К таким слухам относятся, например, сведения о нахождении на территории Афганистана неких значимых артефактов, из-за которых Великобритания, Советский Союз и США вели войны в этой стране. Аналогичные слухи касаются Ирака, артефакты Вавилона, Израиля, Ковчег Завета и Египта, зал посвящений. Есть легенды о хранилищах древних артефактов в Тибете, нескольких звездолетах, оставшихся на Земле с древних времен. В числе возможных мест нахождения древних вейман, летательных аппаратов прошлого указывают Африку, озеро Танганика, Тибет, Египет и Горный Алтай. Существует предание, что в 1920-е годы при проведении ремонтных работ в центре Киева обнаружили огромный металлический сигарообразный аппарат. По сообщениям очевидцев, его длина до 40 метров, а диаметр до 5 метров. На поверхности расположены метки в виде букв санскрита. Его удалось извлечь только в 1947 году при расчистке города. Аппарат забрали военный, и больше о нем нигде не упоминалось – Кроме того, есть упоминание, что во время войны немцы на территории Белоруссии извлекли из болота металлический аппарат цилиндрической формы длиной около 20 метров и диаметром до 2 метров. Дальнейшие следы этого аппарата, видимо, следует искать в институте Анненербе. Есть упоминание о машинах, найденных при прокладке туннеля через Ла-Манш. Рабочие вышли на какой-то туннель, проложенный в глубокой древности. В нем были найдены машины древних, видимо, предназначенные для рытья туннелей». Есть упоминание о медном великане, созданном богами для охраны острова Крит, родина бога Зевса. Робот бегал по периметру острова, отгоняя корабли пришельцев, бросая в них огромные камни. Великана убили, сломали аргонавты, и жители Крита похоронили его в той же пещере, где он и жил, обитал. Можно представить, что большое количество артефактов уцелело на Луне. Естественно, что техногенные цивилизации Земли должны были в первую очередь оставить следы на Луне, при этом варварские цивилизации не могли туда добраться, чтобы все растащить и испортить, как это случилось на Земле. СБОР СЛУХОВ Есть древние мифы и легенды, описывающие магию и могущественных волшебников древних времен. При этом сила магов явно уменьшается при приближении к настоящему времени». Понятно, что показания очевидцев со временем сильно приукрашиваются. Чем больше раз пересказывают одну и ту же историю, тем больше чудесных подробностей она приобретает. Однако из легенд становится очевидным, что магия была распространена в древние времена, и со временем ее объем уменьшался. То есть количество магов и их сила постепенно снижаются – В легендах о магах большое значение придаётся неким волшебным книгам, которые рассматриваются как источники магической силы. Однако одновременно говорится и необходимости иметь личного учителя, наставника. Если говорить о книгах как об источниках магии, то можно разделить их на несколько категорий – Первое – учебники магии, второе – сборники заклинаний, гримуары, третье – описание артефактов, четвертое – мемуары магов, пятая – мемуары людей, имевших дело с магами и магией очевидцев, шестое – легенды о древних временах, когда в мире вроде бы существовала сильная магия. Часть этой литературы написана самородками, это самоочки, как правило, уровня 3-4-1, считающие себя феноменами и изобретателями магии. Они придумывают собственные теории, в которых, как правило, смешивают современную науку с существующими современными религиями. В зависимости от базового образования и популярности тех или иных современных им авторов, самородки создают собственную версию магии. Реальной литературы, связанной с одной из трех существующих магических традиций, очень немного. Кроме того, основную часть знаний невозможно изложить в книге. Она передается только при личном контакте в режиме «учитель-ученик». Такое ограничение есть следствие простого правила. Невозможно адекватно перевести текст с языка более развитой технологической цивилизации на язык цивилизации менее развитой. В последнем не хватает не только слов, но и понятий. При личном контакте возникает ментальная связь, дающая возможность передавать информацию напрямую от учителя к ученику. При этом происходит прямая передача понятий независимо от языка учителя и ученика. Традиции идут от магов рас атлантов, ванов или лемурийцев. Есть определенное количество линий передачи магической силы в каждой традиции, связанных с конкретными магами древних. Ситуация с магами лемурийцев неизвестна, поскольку систему Вуду соединяет несколько разных исходных течений. Что касается искусственных рас асуров Иванов, то здесь ситуация более понятна. У асуров есть изначально двенадцать великих домов или линий передачи. У ванов существует девять аттов рун. Причем каждый из аттов связан с семьей, родом и одним из девяти миров дерева Игдрасиль. В настоящее время руны Футарка реконструированы и известно всего восемь аттов. Один ад является тайным и сейчас неизвестен, как и девятая семья, которая с ним связана». Таким образом, если рассматривать традиции асуров и ванов, то линии передачи информации, каналы определены. В традиции лемурийцев все менее однозначно. Однако основные линии предположительно связаны с конкретными богами пантеона Вуду. То есть посчитать количество линий передачи наследия лемурийцев можно, исходя из числа основных богов пантеона Вуду – Великие дома Асуров связаны с пантоном 12 главных богов греков, египтян и римлян. Несмотря на разницу между пунтонами богов греков и египтян, и те, и другие привязаны к зодиакальному кругу 12 лунных месяцев. То есть помимо автогенов, первооткрывателей или создателей магии существуют три разные традиции, связанные с передачей наследия древних высокоразвитых цивилизаций. При этом мы не рассматриваем тему наследия цивилизации Двергов, подземное человечество, и Альвов, подводное человечество, поскольку эти цивилизации существуют до сих пор и не имеют наследников среди наземного человечества. Среди людей есть те, кто имеет в геноме фрагменты, связанные с этими двумя расами. Однако те, кто имеет полноценные геномы этих рас, могут использовать их магию, живут среди своих соплеменников». То есть магия этих рас для людей недоступна. Магия напрямую связана с языками, так как представляет собой особый вид использования языка, предназначенного для изменения свойств мира. Можно напрямую связать магию рас ванов с санскритом, а рас и асуров с ивритом. Следы языка двергов следует, видимо, искать в языках скандинавских народов, датском и шведском, а языка альвов – среди языков народов океании. С языками связана культура, способ накопления информации в изолированной социальной группе, поэтому следы культур, в том числе магической традиции, данных народов, двергов и альвов, следует искать среди фольклора народов, использующих эти языки. В Третьем Рейхе была осуществлена попытка восстановить культуру рас Иванов, Ариев, Нацисты пытались выделить генетические линии, несущие геном ванов, отсеяв носителей генома асуров или лемурийцев. Раса иванов изначально была создана йотунами для борьбы с асурами и захвата принадлежащей им планеты. Поэтому одним из важных признаков принадлежности к расе ванов нацисты считали антисемитизм – биологическая ненависть к семитским расам. Поскольку нацисты пытались выделить именно геном ванов, то прежде всего искали биологических, зоологических антисемитов – Важно, чтобы ненависть к семитским народам, асурам или атлантам у этих людей, предположительно носителя генома ванов, имела иррациональный, не связанный с какой-либо идеологией характер, была заложена на генетическом уровне. Таким образом, у нацистов борьба с евреями, один из семитских народов, сохранивших геном асуров в наиболее чистом виде, носила ритуальный и тестовый характер, направленный на выявление своих Созданный Генрихом Гиммлером магический орден СС должен был состоять из истинных арийцев, носителей ваннского генома, поэтому участие в уничтожении евреев было одним из видов тестирования животного антисемитизма для членов ордена. В конце войны для союзников, познакомившихся с концлагерями нацистов, принадлежность к ордену СС была прямым доказательством участия в уничтожении людей». Важным элементом идеологии Третьего Рейха была попытка реанимировать руны футарка, реконструированный магический алфавит ванов, в качестве всеобщего алфавита. Издавались книги, в том числе словари, написанные руническим алфавитом. Главным носителем сакрального арийского знания в Третьем Рейхе был Карл Мария велигут Он был выходцем из аристократической семьи, имевшей графский титул. На протяжении веков она сохраняла каменные таблички, аналог каменных скрижалей, обреченных Моисеем, на которых были вырезаны некие особые сакральные руны, активизирующие у членов этого рода особое наследственное древнее знание – активизация союзника. В средние века графы Виллигуты отказались передать эти таблички Ватикану, за что были прокляты католической церковью. Само явление узнавания на основании совпадения известно под названием «дежавю». Например, вы приходите в какое-то место, в котором никогда раньше не были, но узнаете его. Вы, конечно, здесь уже были, но не в этой жизни. Сработало на совпадение память вашего союзника. При чтении одного и того же текста в разных жизнях возникает узнавание, точка пересечения, которая позволяет зацепить союзника. В роду графов-велигутов есть ритуал передачи табличек от отца к старшему сыну. При передаче отец учит сына читать эти таблички, произносить текст, смысловое значение которых табличек давно утрачено. В процессе чтения этих табличек у посвящаемого активизируется родовая память. Это может быть память союзника, воплощавшегося в этом роду, или память одного из генетических предков, ранее получившего такое же посвящение. Механизм действия табличек Виллегутов может быть одним или другим. Это зависит от технических деталей, которые мне неизвестны. Известно, что это часть ванской магической традиции, связанной с памятью прошлого. У евреев фасуров существует традиция чтения Торы. Каждый религиозный иудей должен регулярно читать этот древний текст. Если данная личность Монада уже читала его ранее, в прошлых воплощениях, то срабатывает механизм узнавания и активизируется союзник. Он может проявляться в форме внутреннего собеседника. Для религиозных людей это ангел-хранитель или ангел-метатрон, голос Бога. Активизированный союзник может быть советником, но в некоторых случаях может замещать личность». брать на себя управление телом, вход в состояние аффекта. Предсказатели прошлого Интересно, что наибольшее количество описаний прошлого связано не с цивилизацией Ванов, погибшей 25 тысяч лет назад, а с цивилизацией Атлантиды, погибшей 67 тысяч лет назад. Дело в том, что она была самостоятельной земной цивилизацией, создавшей принципиально новые технологии — Отличные от технологий материнской цивилизации йотунов Цивилизация атлантов-асуров существовала около 40 тысяч лет Она развивалась, имея в качестве основы цивилизацию йотунов Атланты построили планетарную биоцивилизацию, которая была основана на базе разработанной альвами искусственной клетки Они создавали живые машины и приборы, а также живые дома и одежду Освоили приземелье и Солнечную систему, построили несколько колоний в других звездных системах. Живые звездолеты Атлантов создавали гиперпространственные туннели, через которые они перемещались между отдаленными точками галактики. Причиной гибели этой замечательной цивилизации была война с Йотунами, некоторым образом напоминавшая конфликт между колониями и Доминионом, например, войну за независимость в США. Особенностями этой высокотехнологической войны являлись случайность ее возникновения, ложное срабатывание автоматических систем оповещения о нападении у йотунов и быстрое течение. Цивилизация Атлантов была разрушена практически одним первым лучевым ударом, нанесенным с орбитальных спутников йотунов. Это произошло внезапно. При этом сами йотуны даже не успели принять решение о нанесении удара, так как сработала автоматика — Ответный удар, нанесенный магами Асуров, разрушил инфраструктуру Йотунов, которым потом потребовалось несколько тысяч лет, чтобы восстановить свою цивилизацию. Воспоминания о цивилизации Атлантиды, полученные в ходе регрессивного гипноза и сканирования сознания активизированных союзников, имеют высокий информативный характер – Удается увидеть необычные детали быта биоцивилизации, многочисленные научные исследования, космические путешествия, контакты с представителями внеземных цивилизаций. Удается получить информацию о магии Асуров и о различных технологиях, связанных с ней. Воспоминания, связанные с цивилизацией Иванов, гораздо беднее. Это была развитая технологическая цивилизация воинов. Они не создавали технологии, а использовали готовые – У ванов не было науки и исследований, а только производства и добыча полезных ископаемых. Технологии йотонов были максимально унифицированы и стандартизированы. Существовал небольшой перечень машин, которые использовались йотонами. Эту ситуацию можно описать примером. Если вы можете производить автомобили «Мерседес» или холодильники «Бош», то вам нет смысла тратить силы на производство чего-то менее качественного». Если сосчитать бытовую технику по классам, то получится совсем небольшое количество аппаратов, включая транспорт и бытовую технику Сами же аппараты йотонов собирались из небольшого количества унифицированных блоков, которые производились автоматическими заводами, находящимися в космосе Особенностью производства йотонов являлась потребность в большом спектре сырья, необходимого этим заводам Она заставила йотунов, обитавших на Марсе, приступить к колонизации Земли Ваны, захватившие планету у Асуров, контролировали ее из нескольких горных цитаделей. В каждой такой цитадели городе-крепости проживал наместник-князь со своей дружиной. Добычей и переработкой сырья занимались варвары, одичавшие люди, утратившие цивилизацию. Взамен поставок сырья, переработанного на земных заводах, йотаны поставляли князьям ванов стандартные механические модули, из которых собирались различные аппараты». Все ванны имели генетическую специализацию, определявшую их социальный статус. Однако существовало большое количество встраиваемых в организм человека модулей биоимплантов, биочипов и симбионтов, которые позволяли ванам изменять свой биологический статус и далее продвигаться в социальной иерархии. Эти модули можно было получить в награду за службу. Часть ванов служила в боевом подразделении, бригаде Вальхалла, которую йотуны использовали в космических войнах, внутренние войны расы йотунов, аналогичной борьбе повстанцев с имперцами в сериале Джорджа Лукаса «Звездные войны». Когда исследовалась память очевидцев, то воспоминания представали достаточно похожими. Жизнь в цитаделях ванов была комфортной, но однообразной, как, впрочем, и жизнь в любом военном гарнизоне. Исключения составляли акции по усмирению восставших варваров или редкие стычки между ванскими князьями. Наиболее впечатляющие воспоминания связаны с действиями бригады Вальхалла, участвовавшей в космических сражениях, а также с великой битвой, погубившей цивилизацию ванов. В этих воспоминаниях мало научной или технологической информации, но есть опыт обращения с разными бытовыми устройствами и видами вооружений». исследование воспоминаний, связанных с Лемурией, затрагивают период войн с использованием технологического оружия, а также период космических полетов и освоения планет. Еще было довольно много воспоминаний, связанных с колдовством и колдунами. В некоторых воспоминаниях фигурировали и сильные артефакты, и процесс их изготовления. Кроме того, встречались воплощения среди альвов, твергов и даже нагов. Эти воспоминания наиболее запутаны и и слажны. Демоны ада. С приходом христианства все языческие культы изменили статус богов, сил добра, на демонов, сил зла. Однако не все боги древнего мира были мифами. В основе мифов часто лежали вполне реальные персонажи.